Глава 4. Огромное и разношёрстное войско двигалось точно неповоротливый великан. Вперёд и в стороны были посланы отряды разведчиков и знаёмников, что охотно шли на службу к великому повелителю Севера. Катились по дорогам перемешанные племена нордов, скакали, держа строй мрачные латники во главе с немногочисленными выжившими сеньёрами нордения. Истошно везжали полуголые женщины, ведомые рыкнувшей в суфурии с рыжими волосами, щёлкали зубами чудовищные вечно голодные троллеры, и вся эта мощь катилась и ползла на юго-восток, туда, где лежали земли Северной империи. Рик жаждал завоеваний, желал покорить всю Эторию, чтобы самые дальние её уголки признали его власть. Его не смущало то, что король Филипп так и не появился, чтобы принести вассальную присягу, что он поклялся в верности лишь заочно, а сам сказался больным и остался в своём дворце. Ничего страшного. У этого волка зубы слишком мелкие и слишком хрупкие, чтобы противостоять ему, повелителю севера. Жители селений и городов впали в панику, услышав о продвижении непобедимого воинства, сравнимого с армадами легендарной древности. Одни убегали в леса, другие запирались в домах, третьи готовились к смерти. Риг по мере сил сдерживал своих диких подданных, даже полузверей-троллеров, но случалось это не всегда и не везде. Кровь и горе тянулись и расползались от северной орды, как чернильные пятна на бумаге. На ночь Рик всегда останавливался за пределами городов, разбивая шатёр под охраной преданных нордов. Все предложения переночевать в замках или дворцах он отвергал, сохраняя тем самым образ сурового завоевателя, что даже ест вместе со своими воинами, а спит чуть ли не на голой земле. На самом деле, как я видел, шатёр моего брата был ничуть не менее роскошным, чем у генерала Арнава, хоть и не таким большим. Хватал он внутри роскошные мебели, золото, благовония в драгоценных курильницах и изысканных яствах. Вечера все без исключения Рик проводил в компании зеленоглазой изящной наложницы. Что-то с ней было не так. Это я мог различить с помощью своего дальновидения. Но вот что именно, какая странность заключена в этой хрупкой девушке, я понять не мог. Ещё несколько дней, и мы достигнем границ империи, говорил Рик, положив голову на ложницу на колени, а она перебирала его волосы. Наверняка там нас уже ждут. Но кто может противостоять моей мощи? Заставлю гореть землю под ногами, воздух обращу ядом, а падающие с деревьев листья сделаю металлическими, чтобы они рвали и резали плоть. Мой брат упивался тем могуществом, которое он полагал своим. Только не подозревал, что всё это на самом деле принадлежало древнему существу по имени Овер, для которого сам Рик был не более чем куклой, подвешенной на нитках, перчатки натянутую на руку прикрасно заточенным инструментом. "Да, мой господин могуч как никто и неодолим", прошептала наложница, и зелёные глаза её вспыхнули насмешкой радостью презрением чем-то ещё он может сокрушить империю в считанные дни только вот что только Рик извернулся и недовольно посмотрел на девушку Уверен ли господин, что император Урис Фромаск III ему враг Ты о чём? Да, можно уничтожить Северную империю, перемолоть на поле боя её войска взять и сравнять с землей столицу, но это потребует времени и сил. Пока мой господин будет тратить и то, и другое, истинные его враги найдут время, чтобы укрыться, спрятаться в каких-либо щелях, где их трудно будет найти, а заодно выдумают десяток новых пакостей». Рик сел, лицо его стало подозрительным. «Что за разговоры? Ты же простой скин». Я сам выбрал тебя из толпы девчонок рабов, и тем не менее твои советы всегда под делу, твои слова. Девушка подняла руку, прикоснулась к щеке брата. Я, та, кто служит своему господину, мягко улыбнулась наложница. Я искренне желаю, чтобы сила господина возрастала, а недруги были повержены. Риг задумался. Значит, ты думаешь, что мои враги, ни император и его воины, спросил он, Можно присвоить любое название, взять любой титул, мой господин. Я могу назваться владычицей всех земель, я могу возомнить себя правительницей гор или небес, но это не изменит тот факт, что я простая рабыня Скин, призванная служить своему господину до конца своих дней. Мрик нахмурился, но ничего не произнёс, а наложница продолжила. Кто такой император Урис Фрумаск III? На бумаге в приказах В титулатуре он громко звучащий правитель великой всемогущей Северной империи, а в реальности он всего лишь мелкий хозяин небольшого клочка земли, который соткали из лоскутков другого государства, совсем иные люди. Это бумажный повелитель грозен только в борьбе с другими такими же ненастоящими владыками, а господина он боится, восхищается и стоит только господину пожелать Урис приползет на поклон точно так же, как это сделал липовый король Нардении. Зачем проливать кровь в ваших воинов? Зачем тратить силы, энергию и время, пытаясь взять силой то, что уже ваше? И что ты предлагаешь? Нужно только позволить бумажному императору отдать вам во владение его земли и подданных. А с ним мне что делать? Оставьте его там, где он сидит. Пусть продолжает быть дутым самоназванным владыкой, только служить он будет господину и восхвалять и воспевать он будет только господина. Рик неувольно почесал затылок. Наверняка он вспомнил, насколько тяжела была битва за великую крепость, как мужественно дрались войска норденцев. Северная империя может и является империей только на бумаге, но победить и захватить её будет не так легко. Хм. Ладно, надо подумать над этим, сказал мой брат, потирая лоб. Сейчас же хватит разговаривать. Девушка изогнулась всем гибким телом и обняла Рика, притянула его к себе. Я выпал из видения, чтобы тут же вернуться в него, но перенестись в другое место и время. Казалось, что Ули вот-вот лопнет от ярости, рыжие волосы мели плечи и спину, по лицу её плыли красные пятна а злые глаза были налиты кровью. Ее уравновешивала аги, скромно державшаяся позади, но выглядевшая так, словно от нее дул ледяной ветер, заставлявший вздрагивать даже опытных, повидавших многое воинов. Рик, сидевший на походном троне, который он приказал изготовить, смотрел на девушек без страха. — Ты что, братец? — сошел с ума, — рычала Уля, остановившись от трона в трех шагах. Почему ты приказал задержать войско? Впереди лежат обширные земли, где укрываются тысячи братьев Ордена Духов, и смерть ждёт не дождётся, чтобы взять каждого из них за шею и вырвать кишки. При упоминании Ордена Духов Агив вздрогнула, её лицо исказилось от ненависти. "Спокойно, сестра", сказал мой брат. И я подумал, что если кто-то и сошёл с ума, То это Ани, Аги и Уля, бывшие такими милыми девочками в Велоне. Но потом им пришлось столько пережить, начиная с разрушения родного дома и заканчивая рабством у нордов, что рассудок обеих помутился самым странным образом. Не забывай, что вы обе находитесь у меня на службе и выполняете мои приказы, продолжил Рик, сидевший на троне так, чтобы всем положением тела подчеркнуть великую власть, которой он облечён. «Это можно и изменить», — произнесла Уля. «Можно, но чего ты добьешься в этом случае? Затеешь свою отдельную войну? Чтобы перебить твоих фурий, хватит одного большого отряда имперской армии. И что тогда? Ты погибнешь и только». Моя сестра стала выглядеть немного спокойнее, хотя глаза ее все так же пылали яростью. «Нам все равно нужно подтянуть обозы, перегруппировать силы», — Рик говорил спокойно, увещевательно, — Это потребует времени. Если император в ближайшие дни не пришлёт нам извещения о своей покорности, то мы обрушимся на его земли точно лавина. Если же пришлёт, то одним из наших условий станет казнь всех братьев Ордена Духов в его владениях. И ты, сестра, проследишь за тем, чтобы это было исполнено. Ули и Аги содрогнулись на этот раз обе в сладострастном жестоком упоении. Мне же захотелось воскликнуть: "Что вы делаете? Как позволили вы ненависти и жажде мести захватить вас? Остановитесь или это пожрёт вас". Но сделать я этого не мог и был всего лишь невидимым, немым свидетелем происходящего. "Хорошо", сказала Уля сухо. "Ты прав, брат, но знай, я долго ждать не намерена". Рик сошёл с троны и подошёл к девушкам, приобнял за плечо одну, взял за запястье другую, и так они и стояли втроём, слитые вместе осколком того, что когда-то было для меня семьёй, спаянные вместе не родственными чувствами, а злобой и жестокостью, жаждой крови и безумием, что пульсировало в их жилах вместо обычной крови. И вновь картинка перед глазами поплыла, размазалась в набор цветных полос, что почти тут же сложились в новое изображение. Я видел трон брата, установленный на холме в центре огромного воинского лагеря. Только на этот раз было темно, и ветер рвал в клочья огонь факелов, которые держали в руках выстроившиеся кругом охранники. Трещали ветки в пламени огромных костров, разведенных по сторонам от трона, На голове Рика красовалась корона из серого металла, похожего на серебро. Её широкий обруч украшали уродливые, свирепые лица, а меж завитушек сверкали крупные багровые камни, словно измазанные свежей кровью. С первого взгляда на эту корону становилась ясна недобрая древняя сила, заключённая в простом, вроде бы, украшении могущество власти. Трон охраняли четверо вооруженных до зубов могучих нордов, а перед ним стоял воин в роскошном пластинчатом доспехе. Гравировка на латах изображала цветы и листья, а на легком шлеме без забрала расправлял крылья белый филин. Вид у воина был надменный. Квадратная нижняя челюсть города торчала, как оголовье тарана, но только вот в глазах его читалась опаска. «Говори!» Велиел Рик. Великий повелитель Севера и Нордгении, я, благородный барон Тертэйн, начал войн с Филином на шлеме, и именно мне выпала честь стать посланцем императора Уриса Фрумаска III, минустью духов, повелителя Великой Северной Империи приграничных земель владыки Руин Магниссии и Лорандии. Ого, император присвоил себе титулы на земле которыми не обладает, — прошипела Аги прямо в ухо моему брату. Она и Ули стояли по обе стороны Рика, слушая речь посланника. — Рам-Дир он еще не взял, да и королева Лола-Авербурно с верными ей легионами и генералами продолжает отчаянно сражаться, насколько мы знаем, — сообщила Ули, и ее слова попали в другое ухо. Мой повелитель предлагает могущественному великому повелителю Севера, Сюзерену Нордении, слово дружбы и союза, основанное на понятиях взаимной выгоды и уважения, подкреплённых следующими кондициями. И барон Тертэйн принёсся причислять многочисленные пункты, где упоминалась всякая всячина, начиная от беспошленной торговли и заканчивая ежегодным обменом посольствами. Значения среди них имели немногие, и Рик слушал, скучая, даже время от времени позевывая в рукав. «Ты много говоришь, посланец», — сказал мой брат, когда ему совсем надоело. «Только самого главного я не услышал. Готов ли твой господин стать моей правой рукой в великом походе, ради которого я и покинул северную пустошь?» Глаза Тертейна забегали, а крылья Филина, как показалось, обвисли. «Полагаю, это условие приемлемо для моего императора», — заявил он. «Хорошо», — продолжил Рик. «А согласен ли император объявить Орден Духов вне закона во всех его владениях, нынешних и будущих? Готов ли он предать всех братьев немедленной смерти?» Насчет этого Рик остановил посланца движением руки, поднялся на троне и внезапно стал выглядеть не лениво скучающим, а грозно-величественным. «Ты понимаешь, что у вас нет выбора?» — загрохотал он. «Что либо твой господин заключит союз с нами, либо я пройду через Северную Империю так же, как прошел через Нардению». Тертейн склонил голову, а затем произнес, едва шевеля за немевшими губами. «Да, я понимаю. И мы, вернее, мой император, мой господин, принимает все ваши условия». Мы готовы подписать договор в Уроневале в тот день, когда вы согласно будете туда прибыть. Кондиции же мы готовы передать для рассмотрения немедленно, и он вытянул вперёд руку с пачкой листков в ней. Мой брат сделал небрежный жест, и прятавшийся в тени за троном сутулый клерк торопливо выбежил вперёд, забрал бумаги. Через мгновение он исчез там, откуда появился, а Баронт сделал шаг назад, точно опасался, что на него набросятся. «Жди ответ завтра», — громогласно объявил Рик. И вновь изображение перед моими глазами сменилось, на этот раз резко рывком. Бумаги, которые мой брат получил от посланца и императора, были небрежно разбросаны по пол шатра, а сам Рик вновь лежал на ложе в объятиях девушки Скина — Глаза её в полумраке горели зелёным огнём, а голос звучал вкратчево. Конечно, только мой господин может решать, что ему делать, говорила она, но я полагаю, что лучшие возможности для того, чтобы сокрушить истинную силу империи, ему не представятся. Сам Фрумаск, того не сознавая, даёт моему господину возможность нанести удар в его самую уязвимую точку. Каким-то образом Тот договор, в котором империя униженно объявляет себя вассалом великого повелителя севера, это просто прекрасно, но его недостаточно. Великолепно то, что мой господин имеет шанс лично отправиться в столицу Ураниевал и совершить там одно дело, без которого победа не будет полной. Какое ещё дело? До того, как попасть в северные пустоши и стать рабыней, я жила в Уронивале, и поскольку родилась в богатой семье, то знала все, что творится при дворе. А там ни для кого не секрет, что истинным правителем Северной империи является вовсе не тот, кто сидит на троне и носит корону, а некий скромный субъект, что всегда в тени и обладает всего лишь титулом учителя. Он появляется в столице не так часто, но не так, Но его приказы выполняются беспрекословно, и всё происходит так, как он хочет. Учителя зовут Эвено, и пока он не будет устранён, мой господин не станет полным хозяином империи. Учитель задумался Рик. Помнится, встречал я одного учителя. Глаза брата наполнила злость. Он меня держал пленником в старой башне в лесу потерянных душ, а потом ещё и чуть не прикончил своей магией. Это он и есть. Откуда ты знаешь? Я просто знаю. Так к чему тогда все эти задержки и обходные манёвры в Спалилурик? Можно просто пройти огнём через всю эту жалкую империю и вычистить её от всяких императоров, братьев и учителей. В том-то и дело, что так вот просто всех этих братьев, императоров и учителей не уничтожить. Они же все как тараканы. При малейшей опасности расползаются по самым незаметным щелям и сидят там, пока угроза не пройдет. Но та угроза, которую представляет учитель, очень велика. — Что ж ты о нем мне раньше не рассказывала, — перебил собеседник Цурик. — Всему свое время. У моего господина очень много дел, много задач, много планов, много забот. Если бы я рассказала об учителе раньше, мой господин мог бы и не услышать, и не запомнить. Девушка прижалась к Рику и поцеловала в грудь. Всему своё время, и сейчас настал момент убрать Эвено. Учитель Эвено, повторил мой брат, словно пробуя на вкус имя. Возможно, он вспомнил о событиях в башне посреди леса потерянных душ. Ты уверен, что он находится в Уранвире, спросил Рик. Нет, такой уверенности у меня нет, но он обязательно там появится, ведь решается судьба его владений. Может, что у тебя к нему что-то личное, поэтому ты хочешь его смерти? Нет. Я просто всем сердцем желаю, чтобы мой господин победил. Новая смена перспективы, теперь брат стоял уже в компании сестёр. Ерунда. Как можно отправиться прямо в пасть своему врагу? Неужели ты не мог придумать ничего глупее? Ули смотрела на Рика, не как на могущественного правителя, завоевателя и полководца, а как на несмышленого мальца, что собирается совершить глупость и достоин того, чтобы его одернули. Аги, как всегда, держалась позади и молчала, по ее глазам нельзя было прочитать, что она думала. Не мог это и я, наблюдавший за происходящим с помощью дальновидения. Не мог наверняка и Рик, стоявший с сестрами лицом к лицу. Ты боишься, что император попытается меня убить, спросил он. Но его месте я бы попыталась прямо заявила Уля, не пожалев сил. Всякому ясно, что если ты погибнешь, то созданная тобой мощь рассыплется. Синьоры Норднии мигом переметнутся обратно к королю, а сам Филипп поднимет голову. А кто, кроме тебя, способен повелевать нордами и троллерами? Это понятно, Рик неотерпеливо махнул рукой. Но ты недооцениваешь меня. Чтобы погубить меня, не хватит и тысячи умелых воинов. Что их клинки и стрелы против той магической мощи, что клокочет во мне? Стоит только кому-нибудь поднять на меня оружие, как я обрушу крыши всех домов у Раневала, сравняю с землей его стены, нашлю на жителей мор, а предателя императора разорву, как драную кошку». В этот момент мой брат был просто страшен и больше напоминал тролля, чем человека. Но Уля не боялась его после того, что произошло с ней за последний год, не осталось таких вещей, что могли бы её испугать. "Верю, сказала она. Но зачем ты берёшь с собой нас? О, для вас у меня будет особое задание, достойное столь умелых и безжалостных воительниц. Но о нём вы узнаете позже, когда мы прибудем в столицу империи. Так что Собирайтесь. И не забудьте отдать распоряжение своим фуриям, чтобы они повиновались приказам моих командиров. Большой отряд покинул лагерь великого повелителя Севера следующим утром. Впереди под бело-зелёным имперским знаменем скакал барон Тертейн и группа прибывших с ним охранников. Следом двигался сам Рик в окружении телохранителей из нордов а также ули и аги, державшиеся сами по себе. Войска моего брата осталось на месте, понемногу стягиваясь в кулак, подбирая обозы и отставшие части. Командиры муштровали солдат, пострадавшие в предыдущих битвах залечивали раны, и вся эта громадная мощь готовилась или просто двинуться через земли империи, или вторгнуться в них, предавая всё огню и мечу.